148. Гуру. Сыны света учения огни принимают безоговорочно и безусловно, ибо ему суждены, и все их существо устремлено и огненно впитывает даваемый учением свет. Это очень характерно и показательно для сужденных учеников. Некоторые, не без основания, полагают, что учение дано именно для них. Подобные готовность и способность впитывать в себя положение учения совершенно безошибочно определяют пригодность ученика к дальнейшему восхождению. Не готовый прочтет трассы и отбросит, готовый сделает учение жизнью своей и с ним неразрывно сольется.